Стивен Кинг Инопланетные захватчики Инопланетные захватчики знали, как развязать человеку язык. Джерри Хайкин лежал распростертым на гладком столе из обсидиана, обнаженный по пояс, и думал лишь об этом. Думал и вспоминал. Они появились всего несколько месяцев назад, Их корабли, вытянутые, словно гигантские стальные сигары, рассекли небеса испуганной земли. Их вторжение заставило всех людей забыть о границах. Все народы вышли единым фронтом. Но это случилось слишком поздно. Несколько недель захватчики наблюдали за землей, изучали ее, а потом нанесли удар. Они не сомневались в своей победе. Они были уверены в собственной неуязвимости. Вашингтон, Стокгольм, Лондон, Пекин... Все сгорело в зеленом пламени оружия инопланетных захватчиков. Любое сопротивление оказалось тщетным. Их корабли окружали силовые экраны. Наши истребители шли в атаку один за другим и взрывались, разбиваясь о невидимую стену и ослепительно вспыхивая в топливном пожаре. И все же надежда еще теплилась, потому что Джет Пирс был жив, и пока он был жив, у человечества оставался шанс. Размышления Хайкина внезапно прервались. В дальнем конце комнаты плавно разъехалась дверь, и внутрь вошли двое – инопланетяне. Они выглядели странно, эти убийцы из другой галактики. Ростом они были с людей, но их мерцающая, переливающаяся, словно жидкий металл униформа придавала им вид механических созданий. Джерри ненавидел их. Он мог бы вынести любое уродство, мог бы посмотреть в глаза любому чудовищу, но смотреть в пустоту, скрытую за этим блеском, это было хуже всего. Они медленно подошли и молча уставились на него сверху вниз. Единственное, что торчало из их бронированных скафандров, это руки, если их вообще можно было назвать руками. Из металлических манжет тянулись три изогнутых скрюченных когтя. «Где Джет Пирс?» Голос был лишен жизни, механически ровный. Джерри знал, перед тем, как дойти до его ушей, эти слова прошли через транслятор. Хайкин хранил гробовое молчание. «Где Джет Пирс?» — повторили снова. «Сами догадайтесь!» — процедил он сквозь зубы и отвернулся. «Джет Пирс должен быть уничтожен!» В этом голосе не было ни капли человечности, ни грамма милосердия. «Земля наша! Сопротивление бессмысленно! Назови его местоположение, и ты не пострадаешь!» Джет Пирс. Джерри видел перед собой его жилистое тело, его пронизывающее, как иглы, глаза. Человек с IQ под 200, единственный, кто мог остановить этих тварей. Контроружие. Последний шанс Земли. Оно было почти готово. «Где Джет Пирс?» Голос стал реще настойчивее. «Говори, землянин, или мы заставим тебя заговорить. Наши методы не из приятных». Джерри резко дернулся в оковах. «Валяйте, жестянки! Но знайте, Джет Пирс, это ваш конец. Контроружие...» Он осекся, осознав, что сказал лишнее. «Какое контроружие?» Один из них подался вперед. От крайнего любопытства и волнения в его голосе Джерри похолодел. «Ты не хочешь говорить», — холодно произнес второй. «Отлично, мы умеем убеждать». Они развернулись и вышли. Джерри остался один, мокрый от липкого пота, ощущая металл за спиной и зная, что худшее еще впереди. «Я не проболтаюсь, Джет», — мысленно пообещал он, стиснув зубы. Джерри проклинал себя за то, что угодил в этот переплет. «Да будь, Вольфрам, но не геройствуй!» — сказал ему Джет. «Отличный совет!» Джерри попробовал сыграть в героя, и вот результат. Ни Вольфрама, ни свободы. Вдруг его что-то ударило. Мощный, невероятной силой разряд пронзил его сквозь металл, наэлектризовав каждую клетку тела. Джерри заорал. Глаза вылезли из орбит, пальцы бешено царапали удерживающие его зажимы. Воздух наполнился запахом горелого мяса, и где-то в самом углу его истерзанного, агонизирующего сознания мелькнула страшная догадка – это горит его собственная плоть. Затем электричество отключили. Джерри скрючился на столе, судорожно хватая ртом воздух и ощущая, как полыхают миллион нервных окончаний. Дверь снова открылась, но на этот раз в комнату вошел лишь один из них. Он с садистским удовольствием разглядывал изломанную фигуру Джерри. «Где Джет Пирс?» Джерри сплюнул. «Прекрасно, земное существо!» Бесстрастно произнес захватчик, глядя на него сверху вниз. И вновь обрушилась волна боли, сильнее прежней, пронзая его тысячу адских огненных игл. Казалось, пытка длилась целую вечность, и лишь посреди этого кошмара он, наконец, провалился в спасительное забытье. Он очнулся в пустой маленькой комнатке, стальные переборки давили со всех сторон, он лежал на полу, обожженная спина пульсировала невыносимой болью. Над головой оглушительно затрещал громкоговоритель. «Землянин, ты выдержал максимальный разряд!» «Но не надейся, что это нас как-то обескуражило. У каждого существа есть свои демоны, свои страхи. То, что всегда приводило его в ужас. Мы найдем твои, будь уверен, и тогда, Джет Пирс, будет наш!» Шипение стихло, и наступила тишина. «Ну и влип же я на этот раз!» — с горечью подумал Джерри. Он снова вспомнил о бритвенном лезвии, которое каждый из них носил в воротнике рубашки, чтобы перерезать себе еремную вену, на случай, если попадешься к инопланетным захватчикам. Но они подкрались сзади, пока он рылся в руинах в поисках Вольфрама, и скрутили ему руки, прежде чем он успел дотянуться до лезвия. «Если бы он только повернул обратно к пещере, как только заметил корабль этих тварей! Но нет, он же герой, всезнайка!» «Они тут точно не сядут», – пробормотал тогда Джерри, насмехаясь над собственными мыслями. Но они сели, и он оказался здесь. Господи, его же заперли в крохотной комнате. А теперь эта комнатушка стала еще теснее. Холодный пот выступил у него на лбу. В памяти всплыло прошлое. Тридцать лет назад, тогда он был четырехлетним ребенком, совсем малышом. Его отец был тираном, непреклонным приверженцем дисциплины, и за любую провинность запирал Джерри в чулане, чтобы тот, как он говорил, поразмышлял. «Сиди тут и размышляй!» — гремел отец, захлопывая дверь и поворачивая ключ. Джерри возненавидел этот чулан. Узкий, тесный, набитый одеждой и пахнущий едким нафталином, от которого першило в горле. И испуганному детскому воображению казалось, что в углу шкафа затаился тигр. Джерри возненавидел этот чулан до истерики, визжал и легался, когда отец захлопывал дверь. По ночам ему снились кошмары об этом чулане, и с тех пор Джерри покрывался потом в любом тесном пространстве. Там всегда было трудно дышать, там было невозможно находиться. «Господи, комната стала еще меньше!» Эта мысль вернула Джерри в реальность. Стены медленно, но неотвратимо ползли к нему с леденящим душу металлическим скрежетом. «Эй!» – сорвался он на крик. Голос стал хриплым от страха. «Эй! Выпустите меня!» Как там говорил инопланетный захватчик? У каждого существа есть свои демоны, свои страхи. То, что всегда приводило его в ужас. Воздух густел. Дышать становилось трудно. Джерри уперся в одну из стен, но она толкнула его вперед к другой стенке. «Выпустите меня!» – завопил он, охрипнув от крика. Тесно. Стало слишком тесно. Тут ожил громкоговоритель. «Где Джет Пирс? Где Джет Пирс? Где Джет Пирс?» Но в мозгу Джерри Хайкина эти слова звучали иначе. Они рвали его сознание жутким эхом. «Задумайся над своим поведением! Размышляй! Размышляй, мелкий сопляк!» «Я... Я не выдержу, Джет!» — бормотал он бессвязно. «Не выдержу! Не смогу!» Стены смыкались, сдавливая его, как тиски. «Я скажу!» Дикий вопль вырвался из его пересохшего горла. Безумие было уже рядом. «Я все... Все вам расскажу!» Стены остановились. Затем поползли назад, и через несколько секунд открылась дверь. Вошли они и нависли над ним. Джерри превратился в скорченный, всхлипывающий комок на полу. «Где Джет Пирс?» – спросил один. Джерри поднял взгляд, его лицо побелело, но в нем застыла последняя искорка сопротивления. «Я ничего вам не скажу!» «Мы можем запереть тебя снова!» – безучастно добавил другой. «Только на этот раз стены не остановятся. Они будут сжиматься, пока кровь не хлынет из твоих ушей, носа и с каждой поры твоей плоти. Они будут сжиматься, пока от тебя не останется лишь сгусток вопящей протоплазмы. Ты этого хочешь?» «Джет, я не выдержу этого снова!» — крикнул Джерри. «Я не смогу!» «Где он?» Когда Джерри заговорил вновь, его голос был едва слышным шепотом. Он был сломлен. В пещере. В десяти милях к югу от того городка, где вы меня поймали. Ищите скалу в форме гриба. Вход на холме напротив. Он скрыт кустарником. Он сглотнул, чувствуя себя последним предателем на земле. Как далеко продвинулась разработка контроружия? Я не знаю, честно ответил Джерри. Джет никому не рассказывал и правильно делал. Захватчики развернулись и ушли, не проронив ни слова. «Прости меня, Джет!» – прошептал Джерри. Его била дрожь от мысли, как легко они выудили из него информацию. Эти твари с другой планеты! Они вообще победимы? Когда инопланетяне вернулись за его телом, их ждал неприятный сюрприз. Джерри Хайкин размозжил себе голову а металлический полотсека. Джет Пирс отвел взгляд от гигантской машины, возвышавшейся в центре пещеры, и вытер руки о промасленную ветошь. «Разве Джерри не должен был уже вернуться?» Брок Калахан перестал возиться с проводкой на панели управления и поднял голову. Лицо его было напряжено. «Он должен был быть здесь еще час назад!» Джет провел рукой по вспотевшему лбу и прислонился к стене. Его умное, хоть и слегка некрасивое лицо, побледнело от усталости и тревоги. «Надеюсь, с ним ничего не случилось. Только не сейчас, когда мы у самой черты. Дальше либо победа, либо конец». Брок снова бросил на него взгляд. «Оружие... оно практически готово?» Пирс слабо улыбнулся. «Готово, Брок. Я отправил Джерри за Вольфрамом про запас». Брок поднялся и похлопал босса по спине. «Поздравляю, дружище! Отличная работа!» Но Джед лишь отстранился. Его взгляд блуждал по огромной пещере, словно не замечая десятков людей, снующих туда-сюда. Лицо Пирса помрачнело. «Сколько здесь людей, Брок?» «Больше трехсот», — ответил Брок, настороженно глядя на Джеда. Пирс работал без отдыха днем и ночью. Неужели он на грани срыва? Брок поежился от этой мысли. Если последняя надежда с Земли сломается... Триста человек, глухо повторил Джет. Надеюсь, я не обрек их на смерть. Он перевел взгляд на контроружие, похожее на огромную зенитную пушку и подключенное к мощным электротурбинам в глубине пещеры. А питав их, ядерный реактор, который сумел собрать только Джет Пирс. Ты сам себя накручиваешь сказал Брок, хлопая его по плечу. Все сработает!» «Сработает?» Плечи Джеда поникли. «Мы даже не знаем, как устроены их корабли. Мы полагаем, что они работают по принципу переменного электромагнитного поля и надеемся, что наша пушка-переросток нарушит их силовые лучи. Но так ли это? Или мы занимаемся самообманом?» «Возьми себя в руки!» резко бросил Брок. «Мне не по душе твои слова!» «Я не узнаю тебя! Мы...» Голос с дальнего конца пещеры внезапно прервал его. «Инопланетяне на горизонте!» Человек у Сканра был на грани паники. «Они... они летят прямо на нас!» Джет ошеломленно посмотрел на Брока. «Думаешь, они захватили Джерри?» «Джерри никогда бы нас не предал! Он...» «Они снижаются! Готовятся атаковать!» Где-то взвыла сирена, и все бросились по своим местам. «Спорный вопрос», — проворчал Джет. «Но теперь мы точно узнаем, работает ли наша пушка». «Они уже...» Человек у сканера не успел закончить. Его голос потонул в оглушительном взрыве сотрясшим пещеру. С потолка посыпалась каменная пыль. Снаружи вновь полыхнуло зеленое пламя, и часть холма, укрывавшего убежище, исчезла. По траве пополз огонь. Один из кораблей-захватчиков оторвался от строя, его орудия уже разворачивались для нового залпа. «Взрывайте крышу!» – рявкнул Джед. Они заранее заложили взрывчатку по всему потолку пещеры. Теперь она сдетонировала. Потолок разлетелся с сокрушительным грохотом. Джеда оглушило. Ударная волна едва не сбила его с ног, но теперь сквозь поднявшуюся пыль было видно голубое небо. Но не только им. Еще и контроружию. Джет развернул пушку на подвесах и уткнулся в прицел. Небо разбилось на квадранты. Каждый сектор теперь был под прицелом. Стволы пушки могли двигаться независимо. Секунды растянулись в вечность. Теперь они были открыты для атаки и крайне уязвимы. Пирс должен был выстрелить первым, и если контроружие не сработает, они все погибнут. Первый корабль захватчиков метнулся в квадрант номер 3 ушел влево джет быстрым движением захватил цель теперь пушка в этом секторе следовала за кораблем автоматически захватчик скользнул вниз выбирая идеальный угол атаки давай детка покажи на что ты способна джет силой вдавил спусковую кнопку внизу взвыли 16 турбин и из самой пушки донесся низкий звериный вой и вдруг невидимый поток пульсирующего антимагнитного заряда метнулся к кораблю захватчиков Мгновение ничего не происходило. А потом... Корабль качнулся. Он чуть приблизился и, попав в зону усиленного воздействия, вышел из-под контроля. Пилот попытался выровнять курс, но было уже поздно. Судно закрутилось в смертельном пике, врезалось в землю и разлетелось столбом зеленого огня. Брок истошно закричал и забарабанил по спине Джеда, обезумев от восторга. Осталось еще два. Один в квадранте номер один, другой в квадранте номер четыре. Джет мгновенно взял их на прицел и открыл огонь. Корабль в квадранте номер один рухнул, разбившись в огненной могиле неподалеку от первого корабля. Но пилот другого корабля был настоящим асом. Решительно пошел на них напролом, пролом, готовый умереть, лишь бы уничтожить угрозу. Хаотично виляя, он пикировал ведомый одной безумной целью – стереть их с лица планеты. Джет развернул ствол квадранта номер 3 на максимальный угол и сумел захватить цель. Орудие снова выстрелило, и удвоенный заряд ударил в корпус врага, сдвигая его с курса. Но захватчик успел выстрелить. Пульсирующий поток зеленого огня пронесся над их головами и прожег в скале за ними огромную дыру. Джет почувствовал, как осколок рванул его рубашку и вспорол кожу на руке. Пирс поморщился от боли. Корабль захватчиков попытался выровняться, но тщетно. Он пронесся по каменистому грунту над пещерой со скоростью почти 500 миль в час, оставляя за собой раскаленный след. Затем он врезался в валун, высоко подпрыгнул и разлетелся огненным дождем. Но они не останавливались. Они продолжали пребывать и продолжали погибать. Воздух был густ от запаха озона и крови, Еще раз содрогалась под ударами повсюду лежали мертвые и умирающие брок что то орал но джет услышал его только в короткую передышку между атаками что ты сказал турбины кричал брок они перегреваются насколько все плохо джет не отрывал взгляда от неба лицо его было в мазуте а рубашка прилипла к телу от запекшейся крови хуже некуда Брок орал, пытаясь перекрыть грохот орудий. «Еще час, и реактор рванет ко всем чертям!» Лицо Джеда исказилось в муке. «Они не кончаются!» — крикнул он. «Я уже сбил два десятка, если не больше!» «Ты думаешь...» Но Джед так и не узнал, что думал Брок, потому что враг снова пошел в атаку. Теперь они изменили тактику, заходили низко, прячась за скалами, и выныривали прямо над пещерой. Первый корабль повезло подбить, орудие квадранта номер 4 уже было нацелено, и Джеду оставалось лишь нажать кнопку. Корабль закрутился в невидимых тисках контроружия и на невообразимой скорости врезался в дальнюю стену пещеры. Вспышка взрыва осыпала пещеру раскаленными осколками. Брок пошатнулся, сжимая живот. «Живой?» — крикнул Джед. «Да, да, вон, вон еще один!» Бой кипел. Джет чувствовал, как холодный пот стекает по его шее. Если атака не прекратится, они все сгорят заживо. Только во время следующего затишья Джет увидел, как тяжело ранен Брок. Его тело было залито кровью, а в двух местах сквозь кожу торчали раздробленные ребра. «Пустяковая царапина, да?» – упрекнул его Джет. Брок улыбнулся натянутой улыбкой человека, который уже знает, чем все кончится. «Для старого бойца...» пустяк джет кивнул чувствуя как в горле встает комок оба они знали что это ложь и броку осталось недолго док вот вот будет сказал джет это в основном просто кровь ага брок кивнул и закашлялся выплевывая кровавую пену а ты лучше возвращайся к пушке приятель их вроде стало меньше пробормотал джет руки его дрожали «Один из моих лучших друзей умирает, а я болтаю какую-то чушь!» – подумал он. «Вломи им по полной!» – сказал Брок. Лицо его стало бледным, как полотно. «Даже не сомневайся, друг!» Джет отвернулся. Сухие рыдания застряли в горле. Брок слабо сжал его запястье. «Не забудь про турбины, Джет!» Голос срывался, становился слабее. «Ты слишком...» «Слишком важен, чтобы погибнуть в этом огне!» И с этими словами он ушел в мир иной. Джет снова повернулся к орудию. Другого выбора у него не оставалось. И когда они опять пошли в атаку, он расстрелял их с мрачным удовлетворением, от которого самому становилось не по себе. Чья-то рука вцепилась в его предплечье, Джет рывком освободился, вновь прицелился и проводил взглядом вражеский корабль, пока тот, охваченный пламенем, не рухнул за холмом, пополнив груду обломков. Их там было уже не меньше тридцати. «Пирс!» – заорал кто-то прямо ему в ухо. «Реактор выходит из-под контроля! Начинается цепная реакция!» «Сдерживайте сколько сможете!» – крикнул в ответ Джет. «Вставьте компенсирующие стержни!» «Если они не выдержат, нас разнесет к чертям, тут будет вторая Хиросима!» «Вставляйте и убирайтесь отсюда!» Два корабля шли в связке, словно близнецы, прикрывая друг друга. Джет прицелился, выбил один, и тот, кувыркаясь, врезался во второго. Вспышка ослепила, даже через защитный визор. «Стержни дадут им несколько минут отсрочки, но если все так плохо, как говорил этот перепуганный техник, сверхвысокая температура скоро их расплавит, и тогда...» И вдруг наступила тишина. Атака прекратилась. Люди начали тревожно выглядывать из укрытий, не веря, что флот противника уничтожен. Сам джет с трудом в это верил. Из динамика донесся дрожащий голос сканера. «Похоже, опасность миновала!» «Небо чистое!» Немногочисленные уцелевшие ответили с давленным ликованием. Джет нажал на кнопку интеркома, соединявшего его с реакторным отсеком. «Вынимайте компенсирующие стержни! Глушите реактор!» Голос, ответивший ему, был пропитан первобытным ужасом. «Они? Они расплавились! Мы все взлетим на воздух!» Джет не стал слушать дальше. Он уже мчался в реакторный отсек. Еще до того, как он добежал, было слышно, как ревет перегруженный реактор. Обычное гудение превратилось в пронзительный визг, а защитные панели раскалились до темно красного цвета. Стрелка критической массы заползла в сектор опасности. Техник бился в истерике, ничего не соображая от страха. «Нам конец! Мы все взлетим на воздух! Разнесет на куски! Мы...» Джет залепил ему звонкую пощечину, а затем еще одну, и тот затих. Он рывком дернул переключатель, управляющий компенсирующими стержнями, но они даже не сдвинулись с места, несмотря на жалобный войк гидравлических моторов. «Наверное, и оплавились», – пробормотал он и, повернувшись к другому технику, велел. «Тащи радиационный костюм, вытащу их вручную». «Ты там сваришься, температура уже за 110, и она растет!» «Неси мне костюм!» Спустя три минуты он шагнул за свинцовую защиту. Ярость реактора ударила в лицо ослепительным светом и убийственным жаром. Джет со стервенением вцепился в первый стержень и рванул, что было сил. «Все это не должно закончиться вот так, когда победа уже прямо в руках!» Стержень вдруг поддался и вылетел, отбросив его назад. Стрелка на приборной панели дернулась вниз, но через секунду снова пошла вверх. Джет судорожно вцепился во второй стержень. Тот держался дольше, но и он сдался. Остался третий. На него времени хватит. Когда Джет выбрался наружу, то был насквозь мокрым, чувствуя себя так, словно его прогнали через мясорубку. Реактор успокоился. Критическая отметка осталась позади. «Джет, тебя вызывают со сканера», — сказал техник. Джет стиснул зубы. «Если это новые захватчики, то все кончено. Без компенсирующих стержней реактор взорвется в считанные минуты». «Джет? Ну? Только что засекли. Больше 70 кораблей. И они уходят. Они наложили в штаны!» Голос сканера дрожал от ликования. «Чудесно!» Джет устало улыбнулся, отключил связь и провел ладонью по вспотевшему лбу. Сначала душ, потом 10 часов сна, а потом работа над оружием номер 2, номер 3, номер 4. В общем чтобы держать инопланетных захватчиков в постоянном страхе. В постоянном состоянии наложили в штаны.